Глава шестая. Наверное, стоило бы возразить и поехать в зоопарк самой, но противостоять напору Дубровского, который под дорогой костюм надел носки с динозаврами, не вышло. Он быстро собрался, наверное, ещё сохранил армейские привычки, схватил меня за руку и потащил в машину. Шапка от быстрой ходьбы сползала на глаза, пуховик не застёгивался, а сумка осталась в квартире Дена. Но я же крепостная, и так не имею права на личные вещи, и не должна выглядеть слишком хорошо. Только смартфон и успела прихватить. И барин продолжил удивлять. Подвёл меня к ярко-алому, явно дамскому автомобильчику и щёлкнул брелоком от сигнализации. "У тебя раньше был джип", робко напомнила я. Такая резкая смена вкусов в перебор даже для изменившегося Дена. Ацовский же, пожал он плечами, будто говорил о чём-то само собой разумеющемся. Ой, я с недавних пор на плохом счету у папеньки. Он отобрал машину, не дает карманных денег и все такое. Эту отдала Клэр, добрый, светлый человечек. Надеюсь, отец ее оставит. У него девки как смартфоны, отслужил сезон, пора покупать новый. Клэр седьмая, что ли? И боюсь, не последняя. Он шмыгнул носом, вытерся ладонью и забрался в салон авто. Я же запрыгнула следом и не выдержала, придвинулась ближе и вгляделась в его лицо. У Дэна был крохотный шрам на подбородке, но линия оказалась на месте. Как такое возможно? — А ты точно Дубровский? — все же спросила я. «Точно, — Точно-точно. Самый настоящий Дубровский, даже не сомневайся. Тот самый Дубровский снова включил Джейм Фастера и Барака Би с их прекрасным. Житуха загнала тебя в угол и треплет? Покажи ей класс, пусть узнает и внемлет. Конечно, современное искусство не так просто для понимания. К нему нужно подходить, имея определенный уровень подготовки. И у Дэна он определенно выше моего, значит, шире спектр возможных интересов. Но почему рэп? Дубровский еще и покачивался в такт и одними губами подпевал славному дуэту. Нет, определенно нужно проверить его шею, и если там не найдется присосавшегося червя, то даже и не знаю, что могло привести к таким переменам. Бывшие коллеги тоже не знали о моём барене, поэтому откровенно таращились на Дубровского. Он буквально выплыл из автомобиля, на миг став похожим на себя прежнего, подержал мне дверь со словами: "Прошу, мадмуазель", чем сразу всё разрушил. Но остальные-то не знали обычного Дубровского, и даже Дубровский странный их впечатлил. Семёныч тоже только таращился, будто я пришла голой, а не всего-то не одна. Тот самый якобы ограбленный мной пассажир резко побледнел и вжался в стул, когда над ним навис Ден. Будьте так любезны, сударь, изложить суть ваших претензий к этой прекрасной барышне, дабы мы могли разрешить возникшие недоразумения без плебейского мордобития. Да ты хоть знаешь, в кого тыдаешься угрозами? Не имел чести быть представлен, но страстно того желаю. Мужчина прочистил горло, поправил галстук и с важным видом принялся перечислять своих знакомых и места, где сейчас работает. Тёпленькое такое, рядом с высоким руководством города, а то и краеобразующего металлургического комбината. В стенах нашего университета ходили самые разные байки о размере зарплаты счастливчиков, которым повезло туда устроиться. И этот человек зажал плату за проезд, а теперь ещё и гадненько мстит, обвиняя меня в похищении его вещей. Интересно. Это мой отказ дать номер телефона его так травмировал. Или же твёрдые кулаки жены и тёщи? Так, мне нужно время подумать. Дэн почесал подбородок, после полез во внутренний карман пальто и вытащил оттуда пачку белых солёных семечек. Хотите? Мужчина замотал головой. Семёноч как-то робко протянул руку, всё ещё разглядывая меня, после подвинул к себе кружку с остатками кофе и плюнул туда первую порцию кожуры. Дэн грыз их в два раза быстрее, цивилизованно складывая отходы на какой-то из важных документов нашего таксопарка. Я же привычно сбросила вызов от Нади, отписавшись, что нахожусь на лечении в больнице, и попросила у высших сил покровительства. «Хочу вернуться в свою квартиру и найти себе место хотя бы на диване, а то с этими поисками полного и всеобъемлющего счастья останусь без последних личных метров». «Подумал?» – мужчина сдался раньше всех. Неудивительно, у него же не было таких замечательных семечек. «В принципе, я согласен замять дело и за сто тысяч». «Я не могу так быстро думать», – Дэн всыпал остатки своего антистресса в ладонь Семёныча, отряхнул руки и достал смартфон с треснувшим экраном. «Моя богиня как-то запсиховала, что сайт долго не грузится», – начал объяснять он с нотками извинений в голосе. «А тут ещё какой-то придурок попытался выдернуть у неё сумочку. Вот маха его и того». «Тыц!» «Что тыц?» «Ну, тыц!» Дубровский говорил с таким видом, будто каждый и всякий знает, каков этот божественный тыц. Или хоть раз лупил незадачливых грабителей по голове дорогущим флагманам известной марки. Да сотряса сразу. К нам еще потом полиция приходила разбираться. В нападении обвиняли. Но Маха в хорошем настроении чистый одуван. Следак не поверил, что она может здорового лба с одного удара завалить. "Надо же, всего лишь кран треснул", с предыханием произнёс Семёныч, всегда питавший слабость к неубиваемой технике. "Вот и я думаю, если им ещё раз всечь, хуже не станет, да?" Дубровский резко дёрнулся в сторону моего бывшего пассажира, тот быстро отшатнулся и прикрыл голову руками, но Ден уже вернулся в прежнюю позу и продолжил разговор, как ни в чём не бывало. "Но я же Денис Павлович Дубровский, воспитанный человек нордического характера и сторонник обдуманных действий. «Значит, работаете в сталь металле, а Анатолий Лисицын – ваш непосредственный начальник. Он-то нам и поможет». И, дождавшись кивка от собеседника, Дэн порылся в памяти смартфона и набрал чей-то номер. И чем радостнее улыбался Дубровский и веселее с кем-то болтал, тем бледнее становился мужчина. А заодно и Семёныч, одними губами спросивший у меня «сын того самого?», как будто сам не догадался. «Конечно, сын. Единственный и любимый, насколько знаю». «Антон Васильевич», — вдруг сменил тон -то Денис, — «а не возьмете к себе под крыло? Тут случайно узнал, что сотрудники ваши в швейцарских часах ходят, рукава рубашком с золотыми запонками закалывают, и женам бельишко по пятьдесят тысяч покупают, а еще и график свободный, шляются вон по таксопаркам в рабочее время, клеят девиц, тоже так хочу, че». Из динамика раздался самый натуральный рев, а Денис невозмутимо прикрыл динамик рукой и повернулся к пострадавшему. Там Антон Васильевич интересуется вашим именем и должностью. Говорит он, тоже хочет часы за Панки, то ли вашу жену, то ли вас. Не, всё же вас. Заключил Дубровский и ненадолго присланил в смартфон куху, зато неоднократно. Мужчина вдруг бросил портфелем в Дениса, а сам выбежал из кабинета. Наверное, надеялся успеть на рабочее место до того, как начальник вычислит потенциального богатея в своих рядах. Семёныч приподнялся из кресла и заглянул в коридор, будто проверял, ушёл ли такой проблемный посетитель. После повернулся к Денису и широко улыбнулся. Не думал, что у нашей глафёрушки такие друзья. Очень рад знакомству и протянул руку. Денис напряжённо вгляделся в узор на ладонях моего начальника, затем в его глаза и искрестил руки на груди. Какие такие Ну, такие на лице Семёныча отразился элемент внутренней борьбы между желанием подлизаться к самому Павлу Дубровскому и желанием подлизаться не слишком явно, чтобы Ден этого не заподозрил. А напротив, проникся симпатией к Семёнычу, решительный, весёлый, умеющий обращаться с техникой. Да, это ой, Асарука вообще огонь. Я представляю, как бы все тут скорбите об её уходе. «Да, наверняка уже начали скорбеть. Еще несколько дней будут. Возможно, забьют барана, позовут цыган, дрессированного медведя, танцовщиц, запустят фейерверки». Вот такая картина скорби разворачивалась в моей голове после услышанного тогда разговора коллег. «Но Фира на такое местечко устроится!» «У-у-у-у!» – протянул Дэн. «Утешайтесь этим. Зато как гордо будет говорить в разных компаниях. Я начинала свой трудовой путь в Феофане, такси Феофан, медленно, дорого, с риском для жизни». Такое вольное прочтение нашего Быстро экономно безопасно как-то неприятно кольнуло меня. Не знаю почему. Я-то точно всегда езжу аккуратно, не имею привычки завышать сумму за поездку по выдуманным причинам или брать вызов, когда сама нахожусь за чертой города. Но таксопарк Фиофан настолько сильно пророс в подсознание, что отрешиться от него не получалось. И какой карьерный рост обещает Денис? Таксопарк Виктория, где предоставляют автомобиля, но процент ниже. Семёнычу тоже передёрнуло, от медленно дорого, но спорить с сыном самого Дубровского он не решился. Вдруг дитятко обидится, и таксопарк быстро и экономно безопасно переедет в небытие. Сияющий Денис заставил Семёныча выдать все мои документы, проверил их и только потом душевно распрощался с моим уже точно бывшим начальником. "Теперь будем двигаться к полному и всеобъемлющему счастью", подмигнул он, когда мы уже сидели в машине. "Мне бы домой на денёчек, родные волнуются". Нельзя, Дог запретил. Сказал, не дословно, конечно. Как и всякие слабовольные пюрешечки, в первое время Фира будет тянуться обратно к своим тиранам. Подобные ей готовы терпеть любые унижения лишь бы из зоны комфорта не перебираться в зону конфликта и самостоятельных принятых решений. А моё дело способствовать твоему личностному росту. Станешь, как моя богиня, сразу же поедешь к родне. Да, если я укушу Надю в бровь, а Игорю насточу по голове смартфоном, из зоны комфорта выйдут все навечно. Но всё же богиня это идеал, к которому надо стремиться и невозможно достичь. Поэтому хотелось бы разобраться с роднёй более цивилизованно, вербально и в рамках закона, как говорил Дэн. Ну что, здесь твои проблемы решили? Поедем разбираться со следующими. Оптимистично подытожил он, и как-то неловко стало говорить о машине с порезанными шинами. Хотя для моего скромного бюджета ущерб немаленький. А сколько возни будет с тем, чтобы снять колёса, отвезти на шиномонтаж, залатать, если получится, привезти обратно. Эх, пока что я двигалась к счастью весьма странными путями и под музыку Джейм Фастера. Пролетая, голубь сделал вдруг гадость, и к богатству это впусти в сердце радость. Но там пока жила только безнадега, и все сильнее растущее раздражение. «Ладно, мне не очень весело жилось с Надей, но она же сестра. А почему нужно терпеть издевательства Дениса? Потому что этот парень нравился мне в университете? Но тогда он не ел семечки и не слушал рэп от местных исполнителей, а еще не заставлял носить сомнительную одежду». Уже в квартире Денис заботливо сварил на нас двоих забойные пельмеши от Махи, после открыл к ним баночку сметаны и съел почти половину. Прямо из банки, облизывая ложку. Я даже поморгала несколько раз, чтобы прогнать на вождение». Закончив с пельмешами, Дэн выдал мне униформу горничной. Судя по ультракороткой длине платьица и обилию кружев, купленную далеко не в магазине спецодежды. Чёрные сетчатые чулки, туфли на шпильках и метёлку, которой следовало смахивать пыль до его прихода. Розовую такую метёлку. Почему не тряпку из спецволокна, которые почти приклеивают грязь и не оставляют разводов? Да и что смахивать? Я только вчера выдраила всю квартиру. Но с барином не спорит, поэтому мы с метёлкой вышли на борьбу с пылью, чувствуя себя персонажами фильма для взрослых. И могу поспорить, метёлка выглядела куда сексуальнее меня. Дэн вернулся спустя 2 часа, когда вся пыль, включая выдуманную, исчезла, а я просто сидела на диване и смотрела сериал через интернет. Точнее, при появлении барина сразу же вскочила и с самым сосредоточенным видом взялась обмахивать фикус. Просто он был ближе всего. Добровский выглядел уставшим, с болезненной синевой под глазами и лицом таким бледным, что даже мороз не подкрасил щёки. А ещё он держал в руках небольшой чемодан и сумку для ноутбука, которых точно не было в момент отъезда, но одежда точно та же, поэтому я не особенно удивилась. Сорока, что здесь сделаешь? Порядок навозом, как вы и велели, барин. За два часа бестолкового выхождения по дому я порядком устала, да и грядущий вечер наедине с господами Дубровским, Фастером и Би не поднимал настроение, поэтому ответ вышел несколько резким. Но Дэн не заметил этого, почти пробежал по комнате, оставляя на недавно вымытом полу кляксы из растаявшего снега, реагентов и грязи, обнял меня, обхватил за затылок и поцеловал точно как в тот раз в доме своего отца. Я же стояла бестолковой куклой и не решалась пошевелиться. Ответить на поцелуй? Напомнить ему условия договора? Или еще с минутку постоять, позволив себе надышаться таким знакомым запахом? Насладиться прикосновениями губ, объятиями, чужим теплом, ощущением, что это все на самом деле, по-настоящему, для меня? Но в голове стучали биты песен Фастера и слова о жизни, которая загнала в угол. Я собралась силами и отпихнула Дэна. «А как же твоя маха?» «Она не моя». Дубровский перевел дыхание, но не отступил ни на шаг. Огонь в сердце и бодине, которая лепит пельмешки, не твоя. Знаешь, я не такая дура. И Легонька толкнула Дена в грудь, отошла в сторону и села на диван, демонстративно откладывая метёлку в сторону. Всё, я вошла в зону конфликта. У нас с Марией ничего нет, отрезал он, скрестил руки на груди и навис надо мной. Странный наряд, чтобы говорить о другой женщине. Странно выдавать одной женщине такой наряд, когда постоянно болтаешь и другой, Богиня. А знаешь, как неудобно мыть окошечки на таких каблуках? А кошечки, ну-ну. Дэн поднял метёлку, повертел в руках, а после ушёл на кухню, прикрыв за собой дверь. Как так можно? Сам заставил ходить в костюме горничной из магазина для взрослых, полез целоваться. Ещё и обиделся непонятно на что. Я тоже хороша, придумала какие-то окошечки. Вчера же их вымыла и без всякого барского распоряжения, просто грязными показались. И на кухне убралась. А сейчас Дэн там все пытался затопить, судя по шуму воды, который изредка перекрывал недовольный голос, словно Дубровский с кем-то ругался. Потом все стихло, только пару раз громохнули чашки и забулькал вскипающий чайник. Я была решительно настроена продолжить разговор о Махе, поцелуях и прочим, поэтому быстро переоделась в футболку и джинсы, собрала волосы в хвост, И тоже зашла на кухню, зачем-то прихватив с собой метёлку. Дэн за это время только скинул пальто и уселся на один из высоких барных стульев, уткнувшись в планшет. Что читаешь? поинтересовалась больше для поддержания разговора, чем из реального любопытства. Обычно Денис так залипал в какой-нибудь сериал или фильм. Текст твоего договора с доктором всё. Зря подписала это, Сорока. А ты как будто его раньше не видел. Я вытащила из холодильника салат, котлеты и бутерброды и разложила всё это на столе. А ты его как будто не читал, а перед тем, как подписывать, вернул он подколку и перевернул планшет так, чтобы я не смогла заглянуть. После совершенно по-хозяйски усадил меня к себе на колени, обнял за талию и притянул поближе. Я внутренне сжалась на приглась, ожидая от него поцелую или ещё чего-то, но Дэн не шевелился. Глупая какая-то ситуация, сидим как школьники. Наверное, Дубровский боится острых зубов в своей бодине или прочитал в договоре пункт про обязательное объятие. Спустя минуту он убрал руку, а я сразу вскочила под предлогом, что нужно разогреть котлеты. Денис всё смотрел на меня как на какую-то диковинку, но ничего не говорил. Как так можно? Надо всё-таки проверить его шею на предмет мозгового червя. Нельзя так измениться за 2 часа отсутствия. Почему я такая рохля и не додумалась ощупать его во время поцелуя? Ага, полезла бы со своими тактильными исследованиями, а он бы принял за знак того, что я согласна на продолжение. 4 года мы знакомы и 4 года ты от меня бегаешь. Вопросов в его словах не было, только сухие факты. Но чтобы они были правдой, надо предположить дикое. Денис Дубровский в какие-то моменты в самом деле интересовался Фирой Сорокиной, но этого не было никогда. Он вообще не замечал меня и полтора года. За это время можно разок позвонить или написать в соцсетях лайкнуть мои снимки Надиного кота или цветущего гибискуса, хоть как-то подать признак жизни. Котлетки стынут. Я наложила еду и поставила на стол, но Денис все еще смотрел прямо на меня и не замечал тарелку. Как же решилась на такой договор? С трудом. Рассказывать о Фальконе и Томате было совсем уж странно. Кажется, Денис и без этого считает меня чокнутой. Как и о Наде, о Богоряше и всем остальном. Какое ему дело до моих проблем? Но сейчас Денис выглядел таким уставшим, погружённым в собственные мысли, что стоило попытаться счастье. Денечка, миленький, отпусти меня на денёчек домой или на полденёчка. Нет, бросил он, а после встал, отковырял в банке с гречкой пакетик растворимого кофе, развёл его и выбросил упаковку на дно мусорного ведра, засыпав сверху рекламными листовками, чем сразу разрушил мою версию с мозговым червём. Похоже, Денис странный всегда, а я его просто мало знала. 4 года, целых 4 с момента нашей первой встречи, которую я до сих пор помню в деталях.